Новелла вторая. Еврей Авраам вследствие увещаний Джанотта д'Ичевини ь отправляется к римскому двору и увидя там развращенность служителей церкви, возвращается в Париж, где и становится христианином. Новелла п а м ф и л а вызывавшая иногда смех у дам, в общем была одобрена. Ее выслушали со вниманием. И когда она была окончена, королева велела Ниифили, сидевшей рядом с Памфило, рассказать и свою н о в е л л у следуя установленному порядку развлечения. Ниифила, отличавшаяся столько же приятностью обхождения, сколько и красотой, весело отвечала, что сделает это охотно, и начала так: п а м ф и л а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 По каким причинам наша религия лучше иудейской? Хотя еврей был большим знатоком иудейского закона, тем не менее по большой ли дружбе, которую он питал к Джанотто, или повлияли на него речи, вложенные Святым Духом в уста простого человека, только ему стали очень нравиться доводы Джанотто, хотя продолжая упорствовать в своей вере, он не позволял обратить себя. Как он упорствовал, так и Джанотта не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: "Хорошо, Джанотта, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидать того, кого ты называешь наместником Бога на земле".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 К тому же он ясно увидел, что все они были обжоры, опиВалы, пьяницы наподобие животных, служившие не только сладострастию, но и ч р е в у более чем чемулибо другому. в Сматриваясь ближе, он убедился, что все они были так стяжательны и жадны до денег, что продавали и покупали человеческую, даже христианскую кровь и божественные предметы. Какие бы ни были, относились ли они до т а и н с т в а или до церковных должностей, всем этим они пуще торговали, и было на то больше маклеров, чем в Париже для торговли сукнами или чем иным. о т к р ы т о е симонии они давали название з а с т у п н и ч е с т в о объединение называли э, подкреплением, как будто Богу н е и з в е с т н ы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 Пошли им Бог всякого худа. Говорю тебе так, потому что если мои наблюдения верны, я не видел там ни в одном к л и р и к е ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки.